Глава 28 «Я благодарен вам за этот жесть, гражданин командор. Но если нам не положено знать расписание, вам, наверное, не стоило сюда приходить». Четыре выбитых и два сломанных зуба, которых стоило Маккеону требование увидеть Хонор Харрингтон, сделали речь Алистера не совсем внятной, но его искренность не вызывала сомнений. В ответ Уорнер обреченно пожал плечами. «Я все равно влип так, что дальше некуда», — сказал он. «И причиной тому не вы, не леди Харрингтон. Обстоятельства. Но раз уж так вышло, почему бы мне не провести оставшееся время так, как я считаю правильным?» Долгое время Маккеон молча смотрел в светло-карие глаза Кеслета. Потом его взгляд смягчился, и он кивнул. Оба они, и Алистер, и Орнер знали, что гражданин-коммандер сделал немного, но значение сделанного это не умаляло. Небольшие услуги, например, то, что он приносил заживляющие средства для Нимеца и болеутоляющие для Маккеона, сами по себе заслуживали благодарности. Однако тот факт, что Орнер оказывал их, невзирая на смертельный риск, и лишь потому, что этого требовало его представление о чести, «Сделал для поддержания духа пленных больше, чем мог надеяться сам Кеслет». «Спасибо», — тихо сказал капитан Ее Величества, протягивая командору руку. «Дама Хонор отзывалась о вас, как о человеке особенном, непохожем на других хевенитов. Вижу, она не ошиблась. Никакой я не особенный. Просто наша госбезопасность — сливная канава для всего дерьма в мире», — с горечью отозвался Кеслет, пожимая протянутую ему руку. «Может и так, но я способен отличить». Монтикорец осёкся на середине фразы и уставился на неожиданно открывшийся за спиной Хевенита люк. Кеслит напрягся, но оборачиваться не стал. По его мнению, если он не приказывал Иннису выпустить его, люк мог открыться лишь по одной причине. И Орнер ждал, что вот-вот на его плечо ляжет тяжёлая рука и голос охранника, возвестит о взятии гражданина командора под арест за связь с врагами народа. Но ничего подобного не произошло. В отсеке воцарилась гробовая тишина. Причем все пленные выглядели так, словно не могли поверить своим глазам. «Харкнес!» — ошеломленно воскликнул спустя мгновение Венициус. Лишь тогда Кэслет обернулся, а обернувшись, остолбенел. В дверном проеме стоял человек, держа под мышкой левой руки, как вязанку хвороста, четыре дробовика, тогда как на сгибе правой Висели на ремнях два армейских импульсных пистолета. «Так точно, сэр, я самый», — ответил Харкнес Венициусу и, повернувшись к Маккеону, добавил. «Прошу прощения, капитан, что припозднился, но раньше было никак не выбраться». «Боже мой, Харкнес!» — вскричал еще более изумленный Маккеон. «Что ты, черт побери, задумал? Устроить побег, сэр!» — ответил Харкнес будничным тоном, словно сказал нечто само собой разумеющееся. «А куда?» — осведомился МакКеон. Кеслет отстраненно подумал, что поскольку расстояние до ближайшей планеты Альянса составляет не менее 130 световых лет, вопрос этот весьма уместен. «Сэр, я все продумал!» — невозмутимо отозвался Харкнес. «Во всяком случае, мне кажется, что все предусмотрено. Только вот трепаться нам сейчас некогда. Чтобы моя задумка сработала, мы должны уложиться в узкое окошко по времени, и... он умолк, только сейчас заметив Кеслета». «Вот дерьмо! Командер, как долго вы здесь находитесь?» Я начал был Уорнер, но тоже осёкся, внезапно осознав, что его положение изменилось коренным образом. Из представителя пленившей стороны, пусть уважаемого и не настроенного враждебно, он в один миг превратился в своего рода пленника, окружённого отчаявшимися вражескими офицерами. Правда, внутренней уверенности в том, что мантикорца действительно его враги у него почему-то не было. Тем более, что, насколько он знал с точки зрения БГБ, разница между ними и им самим была не так уж велика. «Я пришел совсем недавно, старшина», — ответил, поколебавшись кэслет «Пять минут назад, ну, от силы десять». «Слава богу», — сказал Харкнис со вздохом облегчения и обернулся к Маккевну. «Сэр, ей богу, доверились бы вы мне, а? Я все растолкую по ходу дела, а сейчас надо уматывать отсюда, пока нам не поджарили задницей». Маккеу накинул его взглядом и резко встряхнул головой. «Думаю, Харкнесс вы спятили, и дело кончится тем, что вас всех перебьют», сказал он, забирая у старшины пистолет. «Однако нам, похоже, все равно помирать, так лучше уж с оружием в руках». Он ухмыльнулся, и сломанные зубы сделали его ухмылку зловещей. «Может, вам и все равно, сэр», — резонно заметил Харкнесс. «Но лично я предпочту выбраться из этой переделки живым». Спятил ли я или нет, но, по моему мнению, попытка не пытка. Ладно, главстаршина. Маккеон подозвал остальных. Едва офицеры получили от Харкнесса оружие, на их лицах расцвели волчьи улыбки. Приклады и рукояти, хоть Горацио и попытался их оттереть, были забрызганы кровью. А выглянув в коридор, Маккеон поджал губы при виде кровавой лужи и калеченных тел. «Могу я узнать, харкнес почему сюда еще не нагрянули громилы из БГБ?» Мягко полюбопытствовал капитан. «Разумеется, сэр, тому есть причины», — ответил харкнес вручая последний дробовик лофале и выуживая из-за пазухи компьютер. «Этот вроде как залез в их сеть, тому и перепугался, застав здесь командора. Устроил что-то вроде петли в работе камер слежения этой секции. Вот почему я перепугался, увидев здесь командора». «Петли?» — не понял Венециус. «Да, сэр, если можно так выразиться. Я дал команду камерам в течение 20 минут прокручивать не текущую картинку, а сделанную запись. В норме дежурные наблюдатели ничего заподозрить не должны. Они видят обычное изображение, согласно графику, который я выводил из файлов госбезопасности, никто не должен был приходить сюда до тех пор, пока конвой не явится за вами для препровождения на планету». «Камеры начали работать в этом режиме примерно 16 минут назад. Если бы командор пришел раньше, они бы дважды увидели, как он входит, хотя при этом не выходил. но ну, тогда...» Харкнесс пожал плечами. Веницелла скивнул, но тут же повернулся, бросил на Кэслета задумчивый взгляд и поднял бровь. Вопросительно покосился на Маккеона. «Он пойдет с нами, Энди», — твердо заявил капитан, и, заметив, что Кэслет заморгал, пояснил. «Боюсь, гражданин, командор...» «У нас нет выбора. Мы уважаем вас и признательны вам за все, что вы для нас сделали, но вы офицер народного флота. Ваш долг состоит в том, чтобы помешать нам, помешать, черт побери, исполнить замысел харкнеса хотя мы еще сами не больно-то в него вникли. Можно, конечно, запереть вас здесь, в отсеке, но, по-моему, это тоже не сулит вам ничего хорошего, так? Думаю, так, с кривой ухмылкой, но не без юмора подтвердил Кэслетт. «Ребята из БГБ все равно решат, что я приложил к этому руку». «Верно», — кивнул Маккеон и снова повернулся к Харкмессу. «Как мы будем выбираться? Есть способ открыть другие отсеки?» «Это проще простого, сэр. Я скачал все их коды и забрал ключи вон оттуда». Он качнул головой в сторону стойки охраны, и Маккеона пробрала легкая дрожь. Не только палуба, но и весь караульный уголок, стол, оружейная стойка и переборка позади них тоже были заляпаны кровью. Чтобы подойти к компьютеру, Харкнесу, должно быть, пришлось встать прямо в лужу. Капитан снова выглянул в коридор, скользнул взглядом по кровавым следам на палубе и глубоко вздохнув, сказал старшине, «В таком случае, Харкнес, передайте ключи и коды командеру Веницилусу. Пусть он открывает люки, а вы тем временем расскажете мне, что за чертовщину у вас на уме». «Такие и стал быть дела», — сказал Харкнес, обведя взглядом выпущенных из камер мужчин и женщин. Все они, кроме пяти старшин, были старше его по званию, однако их взгляды были обращены именно на него, а прежде всего сияющий взор Скотти Тремейна. Я разжился маршрутом до шлюпочного отсека и отключил сигнализацию на большей части корабля, но не смог встроить в каждую из моих программных вставок соответствующий таймер. поскольку не мог знать заранее, сколько времени уйдет у нас на подготовку. Это значит, что когда все будет готово, нам придется ввести код активизации, то есть кто-то должен будет подключить мой компьютер к разъему центральной сети в нужное время. Еще, мне так и не удалось отключить сигнализацию тюремных трюмов. Эта зона изолирована, так что проникнуть в нее из корабельной сети невозможно. «Войти туда нам будет непросто. То есть это возможно, конечно, но если хоть одна сволочь из тюремного караула успеет нажать кнопку тревоги, она сработает». «Понятно». Маккеон почесал подбородок и обвел взглядом 26 встревоженных, нахмуренных, сгрудившихся вокруг него и Харкнесса людей. Как профессиональный военный, он прекрасно понимал, что план глав старшины представляет собой сущее безумие. Причем самым безумным было то, «Что он мог сработать?» «Ладно, значит, нам придется разделиться», — сказал он после недолгого размышления. совершенно отдайте планшет командуру Венициласу». Кивнув, Харкнес вручил Венициласу электронный планшет, который забрал с поста охраны и куда загрузил схему коммуникационных шахт и аварийных лазов Цепиша. «Смотрите, сэр», — сказал он, когда на экране высветилась схема. «Мы сейчас находимся вот здесь». Я подчеркнул те ходы, которые, мне кажется, могут привести к тюремному трюму. Но в точности маршрута я не уверен. Эти уроды помешаны на секретности. И я несколько раз уже наталкивался на ложную информацию, введенную ими в собственные компьютеры. «И даже если тут...» — он ткнул пальцем в экран. всё точно на сто процентов, нам нужно пошевеливаться». «Понятно». С минуту Венициллос присматривался к схеме, потом перевел взгляд на капитана и коротко спросил, кто куда. «В шлюпочном отсеке понадобятся Скотти, Сара и Джерри», ответил капитан, размышляя вслух. «И само собой Карсон». Все взоры обратились к Инсину, и Клинкскейлс покраснел. В мундире БГБ он чувствовал себя чучелом, но никому больше униформа Джонсона не подошла. А в плане захвата шлюпочного отсека человеку в неприятельском мундире отводилась ключевая роль. Маккеон помолчал, потер бровь и вздохнул. «Да, так и разделимся. Человека без оружия посылать за коммодором бессмысленно, а оружия у нас на всех не хватит». Он подумал еще секунду и, наконец, кивнул. «Решено, Энди. С тобой пойдут Лафале, Кендли, Суитман». Капитан понимал, что гвардейцы в любом случае пойдут выручать землевладельца. «И Макгинли, всего вас будет шестеро. Получите три дробовика и три пульсера». «Одно ружьё и три пульсера останутся у нас. С ними мы будем прорываться в шлюпочный отсек». «А хватит ли вам этого?» — озабоченно спросил Венециус. «Для начального этапа больше не надо, командор», — заверил его харкнес «А если мы попадём куда требуется, то оружием разживёмся, чтобы продержаться. Этого будет более чем достаточно». Хорошо. С резким кивком подвёл итог Маккеон и мрачно улыбнулся. «Как сказала бы дама Хонор, за дело!» 31 одну минуту спустя Маккеон, Харкнес, Карсон, Клинкскейлс и Скотти Тремен тяжело дыша стояли тесной группой в шахте лифта. Остальной отряд растянулся по ее стволу позади них. Люди цеплялись за изрезавшие стены выемки и кабельные каналы. За это время мимо прошло не меньше дюжины лифтов, но никто из пассажиров и представить себе не мог, что происходит за тонкими стенками кабин. «Вы готовы, Карсон?» тихо спросил Маккеон, положив руку на плечо Клинкскиуса, и заглянул ему в глаза. Тот кивнул. Энергично, но созрелой решительностью. Годами он был очень молод, но события последнего месяца выжгли юность из его души. И капитан краешком сознания подумал, вернется ли она хоть когда-нибудь. Хотелось верить, что вернется, но в данный момент значение имело лишь то, что стоящий перед ним суровый молодой человек уже не был ни уклюжим, ни уверенным в себе мальчишкой, каким его помнили по Джейсону Альваресу и принцу Адриану. «Так точно, сэр», — ответил Инсин, не подозревая, что за мысли роятся в голове его командира. «Вот и прекрасно», — сказал Маккеон, вручая ему мини-компьютер. Полчаса назад прибор принадлежал гражданину-сержанту иннису и пользоваться им было в известном смысле рискованно. Правда, риск не являлся чрезмерным и состоял в том, что БГБ в качестве одной из мер предосторожности проводила запись личных коммуникаций. Существовала вероятность того, что кто-то из техников будет отслеживать линию в момент записи и услышит слова Маккеона. Однако деваться было некуда, и он нажал клавишу коммуникатора, еще недавно принадлежащего гражданину Капралу. «Да», — почти мгновенно отозвался Венециус, Маккеон переглянулся с Харкнесом и Клинкскиллсом. «Подарок на месте», — сказал он Венициусу. «Как ваша группа?» «Нам нужно еще минут десять», — ответил Андрес. Маккеон нахмурился. Он предпочел бы начать действовать одновременно с группой Венициуса. Однако каждая секунда промедления увеличивала вероятность того, что отряд Маккеона будет обнаружен. Или что кто-нибудь наткнется на многочисленные следы активной деятельности Харкнеса. Даже в случае немедленного начала на эту часть операции должно было уйти не меньше десяти минут. Главная проблема заключалась в том, что с момента выступления факт бегства пленников больше не будет для команды Цепиша тайной». Подумав секунд десять, капитан вздохнул. Выбора у него не было. «Ладно, мы осуществим доставку по расписанию». «Понял?» — отозвался Веницевус. Маккеон отключил связь и кивнул Харкнесу, который передал свой мини-компьютер Клинкскилсу. Старшине очень не хотелось выпускать прибор из рук, однако делать было нечего. Даже будь вся группа вооружена до зубов, вероятность успеха силового захвата хотя бы одного шлюпочного причала была крайне низкой, а для того, чтобы замысел удался, им требовалось установить полный контроль над всеми причалами Цепиша. И добиться этого, увы, можно было лишь одним способом. «Послушайте, мистер клинскилс заговорил главстаршина тем уверенным, спокойным тоном, каким говорил уже не с одним поколением молодых офицеров. «Ваша задача очень проста. Вам только и нужно, что войти в отсек, спокойно подключить компьютер к разъему и нажать вот эту клавишу. Код доступа Джонсона подсоединит машину к системе, а потом запустится программа. Ясно? Ясно, старшина?» — ответил НСИН. Харкнес моргнул, подивившись спокойной решительностью его тона. «Этот малый был настроен по-деловому, что не могло не радовать». «В таком случае, за дело, сэр». Набрав воздуха, Клинкскейлс наклонился, чтобы выйти из служебного люка, который открыли для него Харкнес и капитан Маккеон. Правда, слово «выйти» звучало слишком хорошо для действия, которое следовало совершить. выбраться наружу то ли ползком, то ли на карачках, причем так быстро, чтобы никто не заметил его странного появления. Напряжение возродило его прежнюю неуклюжесть. Он запнулся, замахал руками, чтобы сохранить равновесие, и уже совсем было впал в отчаяние, однако уперся рукой в переборку и, стиснув зубы, справился с подступившей паникой. Унять бешеное сердцебиение было выше его сил, однако ему удалось выпрямиться и твердо встать на ноги. Одернув рукава, руки Джонсона были короче, чем у него, он, сделанный небрежностью, огляделся по сторонам и с искренним облегчением обнаружил, что отсек пуст, и его появление из люка осталось незамеченным. «Впрочем», — напомнил себе Энсин, — «здесь, в служебном коридоре, люди появлялись лишь в связи с обслуживанием малых судов, а по расписанию, которое выудил из главного компьютера Харкнесс, никаких визитов в ближайшее время не намечалось». А хоть бы и намечались, четвертый причал считался резервным и был бы задействован лишь в случае принятия Кордели и Рэнсом решение высадить на планету тюрьму полномасштабный десант. Поймав себя на кривой ухмылке при мысли о десанте, Карсон перевел дух и нарочито бодрым шагом зашагал дальше, придав лицу невозмутимое выражение. Всякий, знавший его прежде, счел бы эту уверенную поступь достойной удивления. Переведя взгляд с переборки перед собой на экран планшета, Андреас Венициллос крепко выругался. Эндрю Лафалев скинул голову и сконцентрированная в его глазах решимость ударила Венициллоса как кулак. Эта целеустремленность показалась ему слишком близкой к отчаянию, и Венициллос, положив руку на плечо гвардейца, сказал, «Эндрю, мы делаем все, что можем. Вы уж, пожалуйста, не рвитесь сложить голову, мне нужна ваша помощь». Майор резко кивнул, однако в его взгляде читалось настоятельное требование объяснить, что заставило командора выругаться. «Есть нестыковка в схемах», — со вздохом заговорил Монтигорец, снял руку с плеча телохранителя и указал на переборку впереди. «Согласно чертежу, здесь должны пересекаться четыре вентиляционных хода». И как раз тем, на месте которого тупик, мы намеревались добраться до трюма. Но вместо перекрёстка здесь пересечение в форме буквы «Т». Он пожал плечами, и рука Лафале сжалась на тяжёлом дробовике. «Ну и каким же путём мы двинемся?» — хрипло спросил он. «Пойдём-то мы туда», — Венецилус указал направо. Однако, похоже, они изолировали тюремный трюм от остального корпуса надежнее, чем полагал Харкнесс. Это штуковина, он указал на преграждающую путь переборку, должно быть появилась позднее. Полагаю, когда было принято решение о передаче корабля БГБ, тамшние мудрилы надумали перекрыть поперечные вентиляционные шахты в качестве дополнительной меры безопасности. «Возможно, они даже частично разделили системы жизнеобеспечения трюма и основных помещений корабля. Но понятно, что если они перекрыли вентиляционные шахты, то со служебными проходами наверняка проделано то же самое». «Ну и что из этого следует?» — требовательно спросил Лафале. «Гвардейцу претила сама мысль о том, что операция по спасению его землевладельца планируется и возглавляется не им». Хотя в качестве телохранителя Хонор он провел немало времени в космосе, его, в отличие от Венициуса, никоим образом нельзя было признать специалистом по космическим кораблям. Понимая, что яростное нетерпение телохранителя рождено преданностью, Венициус говорил с ним спокойно и доходчиво, в походе удивляясь собственной способности сохранять терпение в столь напряженной ситуации. «Из этого следует, что нам не удастся подобраться к ним тайком, как подобрался к нашим охранникам Харкнес», — сказал он, нажимая кнопку планшета. Масштаб изменился, изображение стало менее подробным, но зона охвата увеличилась. «Вот здесь», — Венициус указал пальцем, — «нам придется проникнуть в лифтовую шахту и уже по ней пробираться к трюму». Проблема в том, что если они организовали охрану по-настоящему, в шахте тоже могут находиться камеры слежения. Если так, они будут готовы нас встретить. Правда, харк нас никаких признаков такой системы слежения не обнаружил, но исключать вероятность ее существования нельзя. Если камер нет, у нас появится шанс застигнуть их врасплох. Однако двигаться нам так или иначе придется вслепую. Лафалех хмыкнул, невесело размышляя о том, чем может обернуться стычка с неизвестным числом врагов. И Венециус не стал говорить ему, что из-за неожиданно возникшего препятствия они вдобавок выбились из графика. Правда, использование шахты лифта, не столь тесной, как воздуховоды, сулило частичную компенсацию потерянного времени. Но Андреса отнюдь не радовала перспектива вторгнуться в трюм самого предсказуемого направления. Этот недостаток с лихвой могло бы возместить преимущество внезапности. Но вот уверенности в том, что они получат такое преимущество, у них не было. «Ладно, командор», — сказал Лафале после недолгого молчания. «Будем действовать по вашему плану. Только вот свой дробовик лучше отдайте Бобу». Веницелус поднял брови, и Лафале оскалил зубы в гримасе, которую мало кто принял бы за улыбку. «А он взамен отдаст свой пульсер». Когда мы вловимся в трюм, вы с командором МакГинли все равно пойдете последними». Венециус открыл был рот, но Лафале остановил его резким жестом. «Вы с ней оба флотские, так что, когда нам придется искать пути к отходу, толку от вас будет больше, чем от меня, да и Джейми с Бобом. Так что, если уж кому и лезть на рожон». Венециус эти рассуждения в восторг не привели, Однако возразить было нечего, и он, сняв ружье с плеча, молча вручил его Роберту Уитману. Размашистым шагом Карсон Клинкскилс приблизился по узкому коридору к открывшейся при его приближении двери и вошел в нее. Он сохранял непринужденный вид, но молился о том, чтобы никто не задумался, какого черта капралу охранной службы могло понадобиться в доке. В галерее находилось человек 20-30, некоторые, похоже, занимались текущим ремонтом стоявшего в дальнем конце отсека катера, а двое или трое в полетных комбинезонах лениво переговаривались возле переходной трубы, ведущей к одному из заполнявших остальное пространство отсека огромных бронированных штурмовых шаттлов. Спеша сориентироваться, Клинкскейлс, сделанный небрежностью, огляделся по сторонам. Харкнес растолковал ему все, что мог, но найти нужный разъем в огромном помещении удалось далеко не с первого взгляда. Обнаружив, наконец, то, что требовалось, Карсон повернул налево и, доставая на ходу из кармана, превращенный Харкнесом в смертоносное оружие мини-компьютер, зашагал к переборке. Ничем не выказывая спешки или волнения, он подсоединил устройство и вошел в систему. «Эй, Дэ!» – послышался с левой стороны грубый оклик. Карсон повернул голову, и сердце его упало при виде стоявшего метров в двадцати от него сержанта госбезопасности. «Какого черта ты там делаешь?» — требовательно спросил сержант, буравя молодого человека сердитым взглядом. Голос Хева был полон не столько тревоги, сколько раздражения. Тем не менее, Энсина едва не захлестнула волна паники. Однако в тот миг, когда этот леденящий вал готов был затопить его с головой, В нем произошла какая-то перемена. Страх никуда не делся, просто непонятно откуда взявшаяся холодная решимость оттеснила его на задний план, превратив в нечто незначительное и никак не способное помешать выполнению поставленной задачи. Палец надавил указанную Харкнесом клавишу. Дисплей высветил подтверждение выдачи команд, но Клинкскейлз уже не смотрел на экран. Кивнув сержанту, он неспешно зашагал к нему, стараясь держаться так, чтобы его правое бедро не оказалось на виду у Хева. На лице молодого человека появилась улыбка, словно он собирался спросить у сержанта, чем может быть полезен, а рука тем временем легла на рукоять импульсного пистолета. Его сознание при этом заполняла одна мысль, когда, наконец, программа Харкнесса начнет работать. «Боже правый, этот сержант уже совсем рядом, сейчас!» Палуба содрогнулась, стальной скелет цепиша потряс первый взрыв. Вообще-то шлюпочные отсеки не считаются опасным участком. Конечно, нельзя сказать, будто желающему устроить диверсию нечего в них искать. Однако то же самое относится и к многим другим отсекам и палубам любого звездного корабля. Правда, есть зоны повышенного риска, резервуары с кислородом и топливные баки малых судов, хранилища боеприпасов и тому подобное. Применительно к ним разработаны особые меры безопасности. Прежде всего, различные взрывчатые и огнеопасные вещества хранят в надежной изоляции, хранилища оснащаются защитной автоматикой, и все участки повышенного риска контролируются как усиленными караулами, так и компьютерами. К несчастью для команды «Цепиша», охранные компьютеры были перепрограммированы. Никто из экипажа об этом не подозревал, а самим компьютерам не было никакого дела до содержания команд. Они проверяли лишь правильность кодов доступа, и как только прошел сигнал инициализации, бездействовавшие до сего момента программы Харкнеса активировались. Подключенный к разъему в четвертом шлюпочном отсеке мини-компьютер вызвал цепную реакцию программных включений. По всему цепишу дежурные офицеры и старшины уставились на свои консоли, сначала в удивлении, а потом в тревоге. Первым отреагировал боевой информационный центр. Когда экран потух, оператор выругался. Сам по себе отказ прибора не был опасен, ведь корабль уже вышел на орбиту «Аида». Однако ослепший экран вызывал досаду, тем более, что неполадка не поддавалась объяснению. Правда, скоро объяснение нашлось, отсутствовал сигнал на входе. Начальница дежурной смены облегченно вздохнула, поняв, что отключение произошло не по вине ее людей. Но уже в следующее мгновение лоб ее избороздили морщины тревоги, что во имя небес могло вывести из строя все сенсорные системы. Тем временем программа, отключившая корабельные сенсоры, закончила выполнение первого этапа задания и перешла ко второму. В долю мгновения, слишком быстрого для того, чтобы человек мог вообще понять, что происходит, она воспользовалась компьютером БИЦа как стартовой платформой, вторглась в систему обработки информации центрального поста и ввела в нее команду «на переформатирование». Вахтенный офицер разину урод, не веря своим глазам, панели отключались одна за другой. Ну а дальше отключения начали распространяться со скоростью лесного пожара. Мигая, гасли один за другим дисплеи радаров, лидаров, гравитационного контроля, ракетной защиты, системы пожаротушения. Нервный центр, обеспечивающий способность корабля атаковать и защищаться, вышел из строя. Причем повреждение не относилось к числу тех, которые можно устранить механическим способом. Например, путем замены тех или иных блоков. Вернуть компьютеры в рабочее состояние можно было лишь полностью их перепрограммировав, что для флота, располагавшего столь малым числом квалифицированных специалистов, было кошмарной задачей. Между тем, программный бунт продолжался. Если одни системы оглохли и ослепли, то другие выделывали немыслимые антроша, словно посходили с ума. Поскольку управлявшие ими программы сменились полнейшей абракадаброй, внутренние системы сигнализации и связи превратились в бесполезное переплетение кабелей и проводов, переносящих волны хаотических сигналов. Под этими волнами скрывались четкие выверенные команды, Рулевое управление и двигательные отсеки оказались заблокированными, равно как и доступ в морг, хранилище боевых скафандров. На процессор, следивший, чтобы внутреннее программное обеспечение доспехов находилось в состоянии полной боевой готовности, поступил приказ стереть все исполняемые файлы, что мгновенно сделало броню совершенно непригодной к использованию. Чтобы восстановить работоспособность доспехов, программистам пришлось бы потратить не один час. И в то же самое время на заправочные компьютеры малых судов поступили приказы совсем иного рода. Клапаны открылись, и техник, возившийся у первого причала с мелкой неполадкой, после секундного оцепенения бросился к ручному вентилю. Бедняга не успел, но это не имело значения». Даже если бы ему удалось перекрыть шланг номер два, точно такой же поток хлынул и через шланг номер четыре. Компоненты бинарного топлива были рассчитаны на то, чтобы воспламеняться при соединении в камере сгорания. А сейчас они соединились в трубопроводе. а Результат мог быть только один. И когда техник, издав крик ужаса, бросился бежать, он уже понимал, что это бессмысленно. Цепеш вскинулся, словно бешеный конь, когда страшный взрыв разнес шлюпочный причал, уничтожив все пришвартованные суда и убив на месте 26 человек из дежурной смены. Еще 41 человек погиб, когда наружная переборка лопнула, и атмосфера через образовавшуюся рваную рану вырвалась в космос. Кое-где еще срабатывали системы герметизации, беспорядочно завывали тревожные сирены, Офицеры и сержанты бросились к коммуникаторам, но связь бездействовала, а спустя несколько мгновений корабль снова содрогнулся. Вслед за первым причалом взорвался и второй. От первого взрыва палуба заходила ходуном, и, двигавшийся навстречу клинский усу сержант, раскинул руки, стараясь сохранить равновесие. В других обстоятельствах эта пляска могла бы показаться смешной, однако Карсон, упершийся левой рукой в переборку, Заметил, что взгляд сержанта, скользнув мимо него, упал на оставшийся подключённым к разъёму мини-компьютер. Без всяких логических объяснений, да какие к чёрту объяснения в такой ситуации, сержант интуитивно понял, кто и что стоит за содроганием корабельного корпуса. Странно, но можно было подумать, будто в этот момент между ним и Инсином установилось нечто вроде телепатической связи. Озарение сержанта не укрылось от клинскиуса. Вросло молодом человеке, который изо всех сил, оттолкнувшись левой рукой от переборки, бросился навстречу неприятелю. Невозможно было узнать недавнего, неуклюжего, постоянно робеющего и краснеющего юнца. Силившись устоять на ногах, сержант открыл рот, чтобы поднять тревогу, но не успел. Столкнувшись с ним, Клинкский сорванул его за мундир на себя и оба упали на палубу. Сержант оказался наверху, но наткнулся грудью на нечто твердое, и прежде чем успел сообразить, что это такое, Карсон нажал на спуск. Сбросив с себя истекавшее горячей кровью, еще дергавшееся в конвульсиях тело, Клинкскилс привстал на одно колено. Взрыв на третьем причале потряс корабль в очередной раз, а потом по галерее четвертого разнесся усиленный динамиками голос харкнеса «Утечка топлива! В шлюпочном отсеке множественные утечки топлива! Объявляется срочная эвакуация! Повторяю, срочная эвакуация!» Голос не был стандартным синтезированным голосом компьютера, и приказ об эвакуации позвучал не по-уставному, однако в поднявшейся суматохе никому не пришло в голову задуматься, кто именно отдает приказ. В конце концов он прозвучал по внутренней связи, прозвучал уверенно, А испуганные растерявшиеся люди сейчас больше всего нуждались именно в уверенности и руководстве. По двое аварийных сирен, в мигании красных и желтых огней тревожной сигнализации, они толпой устремились к лифтам. Еще один толчок, взорвался пятый причал, добавил им прыти. На площадках образовалась давка, кабины переполнялись до отказа, и на вымазанного в крови капрала, стоявшего на коленях над мертвым телом сержанта, никто не обратил внимания. Карсон Клинкскейлс воззрился на охваченных паникой, уносящих с палубы ноги людей, и неожиданно осознал, что впервые в жизни сделал все абсолютно правильно.